Глава тридцать четвертая Ольга Николаевна взглянула на Дениса, сидевшего за столом в кухне. Сейчас он был так похож на своего покойного отца, ее единственного сына. Такой же серьезный, красивый, задумчивый. Она тихо подошла к нему и положила руки на его широкие плечи. О чем задумался? Обычно она старалась гонять своих внуков по всей квартире, заставляя их делать хоть что-нибудь по хозяйству, Но сейчас понимала, что момент не очень подходящий. Как она может быть такой безответственной? спокойно произнёс Денис. Изображение её голой задницы расклеено по всему городу, а ей это даже нравится. Мало того, она этим гордится. Молодая ещё, улыбнулась Ольга Николаевна. Она вся в мать. Та тоже была весёлой и безумной вертихвосткой. Это ты в واتсап пошёл. В такие моменты мне его сильно не хватает, признался Денис. Он всегда знал, как управляться с этой чертовкой. "Да", согласилась бабушка. "Если бы он был жив, если бы не отправился на эту проклятую стройплощадку. Он столько сделал для Тауры, и смотри, чем всё это обернулось. Иногда я просто боюсь за тебя, Денис. Ты каждый день общаешься с этими людьми, Я опасаюсь, как бы ты не повторил его судьбу. В вашей компании творятся ужасные вещи. До меня доходят очень странные слухи. А ты поменьше слушай своих подруг. Денис резко поднялся со стула и повернулся к ней лицом. Если кому-то в Таурии и стоит чего-то опасаться, то только не мне. Он чмокнул бабушку в лоб и вышел из кухни. Ольга Николаевна задачена уставилась ему вслед. Олег Орлов сидел в баре киноцентра и потягивал коктейль из высокого запотевшего стакана. Электронные часы в фойе показывали без пяти шесть, а Ирина все не появлялась, и он уже начинал беспокоиться. Уж не кинула ли она его? Ему действительно понравилась Ирина. Она сильно отличалась от обычных пустоголовых моделей, с кем ему приходилось сниматься и общаться. Веселая, задорная, остроумная. Было в этой девушке что-то такое, что брало за душу. Кайки, люди, вдруг услышал он у себя за спиной: уж не мой ли это непутёвый братец? Олег обернулся и увидел перед собой Лину. Его хорошее настроение тут же улетучилось. Он недолюбливал сестру, как впрочем и она его. Орлова бесцеремонно уселась за его столик. "Ну здравствуй", ехидно бросила она. "Привет", кивнул в ответ Олег. Я уж было решила, что ты вообще уехал из этого города, сказала Лина. Мог бы хоть изредка навещать родную сестру. Чего ради? спокойно спросил Олег. Думаешь, я соскучился по твоей сумасшедшей семейке? Ты постоянно таскала у меня деньги, а папа шёл и пил почем зря. Когда ты ушёл из дома, он начал лупить меня, жёстко сказала Лина. Срывал на мне всю свою злость. Сожалею, пожал плечами Олег. А какого чёрта ты до сих пор живёшь с ним? Могла бы тоже снять себе отдельную квартиру. Лина изумлённо округлила глаза, затем громко рассхохоталась. Ты ведь ничего не знаешь. О чём? Напрягся Олег. А Паша помер. Что? Удивился парень. Похоже, ты за новостями вообще не следишь. Об этом во всех газетах писали и даже показывали по телевизору. «Наш отец прикончил старика Бежецкого, президента компании «Тауэр», а когда его хотели арестовать за убийство, пустил себе пулю в лоб». Олег замер с полупустым стаканом в руке. «Я ничего не знал об этом», — оправившись от первого шока, произнес он. «Мог бы звонить, хоть иногда был бы в курсе последних событий», — язвительно ответила Лина. «Похороны уже состоялись?» «А ты как думаешь?» На меня столько всего свалилось: организация похорон, все эти дурацкие хлопоты, но ну ничего справилась и без твоей помощи. Могла бы и сама позвонить, заметил Орлов. И ещё чего? Чтобы ты заявил свои права на наследство? Да какое там наследство? презрительно выдохнул Олег. Старая полуразвалившаяся канура? К твоему сведению, я недавно купил себе квартиру. Лина недовольно поморщилась. Брату явно в жизни везло больше, чем ей. Сама-то как, поинтересовался он. Где ты работаешь? То там, то здесь, уклончиво отмахнулась Лина. Не бедствую, хорошо, кивнул он. Рад, что у тебя всё в порядке. К ним вдруг подошла высокая симпатичная девушка. Лина взглянула на неё и подозрительно прищурилась. Эта девица состояла в компании Настики Бежецкой. Она неоднократно видела её, когда работала в исбняке. "Ты, Олег?" робко спросила девушка. "Да, подтвердил Орлов. Я от Ирины Логиновой. Она просила тебе передать, что сегодня не сможет прийти, но будет рада встретиться с тобой в любой другой день". "Вот тебе раз", расстроился Олег. "А я уже купил два билета. В таком случае, может, хоть ты ко мне присоединишься?" Он с надеждой взглянул на девушку. «С удовольствием?» — смущенно улыбнулась она. Олег встал со стула и, не прощаясь с Линой, пригласил девушку проследовать за собой. Лина недовольно фыркнула, проводив их презрительным взглядом. «Мог бы и родную сестру пригласить». «А Олег, значит, живет в собственной квартире, хорошо зарабатывает и водит знакомства с богатыми девчонками. Надо отдать ему должное, ее брат всегда знал, чего хочет от этой жизни». Сколько ли на себя помнила, отец постоянно лупил Олега, пытаясь научить его уму разуму, но парень рос просто неуправляемым. Поначалу он просто терпеливо сносил побои, но когда подросток начал давать сдачи. Однажды Денис и Степан так подрались, что Лине потом пришлось смывать кровь с пола кухни. Ей самой тогда едва исполнилось 14 лет. Олегу повезло появиться на свет с очень привлекательной внешностью, и этим он явно пошёл не в отца. Девицы всегда за ним толпами ходили. А еще он, как и сама Лина, всегда стремился к легкой и обеспеченной жизни. В 18 лет Орлов начал встречаться с богатыми зрелыми женщинами, и они хорошо платили ему за услуги. Когда Степан узнал об этом, он хотел в очередной раз отлупить непутевого сына, чтобы заставить его поделиться заработанными деньгами. Но драка закончилась тем, что Олег едва не прибил самого старика, пинками свалив его на пол. На следующий день брат без всяких предупреждений ушёл из дома, и Лина осталась наедине с отцом. Изредка до неё доходили слухи, что Олег стал манекенщиком, что он неплохо зарабатывает и снимает квартиру в центре города. Она всей душой завидовала ему. Её брат сумел добиться желаемого, и теперь Лина всерьёз собиралась пойти по его стопам. Когда фильм закончился, в тёмном зале зажёгся свет, и зрители потянулись к выходу. Олег Орлов повернулся к Оксане. Может, дашь мне номер своего телефона, спросил он. Зачем? удивилась Кайгородцева. Сходим ещё куда-нибудь? Оксана изумилась ещё сильнее. А как же Ирина? А что с ней? не понял Олег. Но вы же с ней вроде как собирались начать встречаться? Мы же с ней даже толком не поговорили, возразил Олег. Так что это явно не будет изменой. Оксана настороженно на него посмотрела. Он ей определённо нравился. Нечасто ей встречались такие красавцы. Ей даже приятно было ловить на себя завистливые взгляды других девчонок, сидевших в зале. Но Ирину она тоже не могла обмануть. Логинова её просто убьёт, когда обо всём узнает. "Но ты ведь скажешь ей, что между вами ничего не будет?" спросила она. "Конечно", заверил её Олег. Так да, ладно, смирилась Оксана и продиктовала ему свой номер телефона.